А были еще и такие, на которых даже мне смотреть не хотелось. Когда-то давно их, наверное, вообще не существовало. Когда-то я даже подумать не могла, что это станет проблемой. Но со временем, через сотни, десятки сотен лет, их постепенно становилось все больше. Тёмные пятнышки, крохотные родинки.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 Мне очень больно и одиноко это как предательство после стольких лет тесной дружбы но потом я потом становится еще хуже потому что я вижу как темные пятна набрасываются на него с его с еще большим ожесточением и рвут его тело так же жадно как и мо мы оба стоим шатаясь от слабости и изнеможения. Я падаю, молю. Но он просто не может больше держать меня за руку. Не способен защитить от этой страшной напасти. Просто потому, что его она успела поразить первой. И потому, что он, молчаливо храбрясь, уже много времени до этого сдерживал ее в одиночестве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 под напором сотен и тысяч смертей. Она жива, пока в ней есть жизнь. Точно так же, как жив я, пока у меня есть силы. Она очень сильна, моя верная соседка. Но и слаба, потому что больше некому ее защищать. Я в бессильной ярости смотрю на то, как страшное наказание за наш общий грех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 Уверенно зашел внутрь палатки, едва не порвав входной клапан плечом. Смиренно опустился на колени, позволяя мне рухнуть на застеленный коврами пол, а потом тяжело дыша и, молча страдая, лишь следил за тем, как я, шатаясь на подгибающихся ногах, медленно плетусь к неразобранной с вечера постели, грубо срывая себя перепачканной в земле доспехи. «Гай!» – зарычали снаружи сразу четыре бешеных голоса. «Гай, ты где мотался? Где вы оба пропадали так долго?» Я отшвырнула шлем, на котором еще не успели высохнуть слезы, содрала маску и, чуть не оборвав зачарованную деем занавес, буквально рухнула на низкий лежак, забившись под одеяло, как зашуганный ребенок. «Плохо!» «Боже, как же мне плохо!» Я только с полчаса как сумела открыть глаза и прийти в себя после двойного видения, каждая из которых обрушилась на мои плечи и заставила буквально выть, катаясь по земле в тщетной попытке избавиться от всеобъемлющих, чудовищных по силе, но совершенно не моих эмоций, которые проклятые знаки принесли с собой сквозь века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 Откровенно испуганных хранителей. Я даже не слышала, что сказал им взбешенный демон, прежде чем забрать меня с собой. Мне было слишком плохо, чтобы обращать на это внимание. Хотелось только одного – забиться в какую-нибудь щель,